Глава 5 Отличное место для новой тренировки, подумал я, с удовольствием осматриваясь. Жаль, что находится оно далековато от деревни. Часто бывать здесь у меня не получится. А еще оно чуть дальше, чем безопасная зона вокруг нашего селения. Не почти голый песок, окружающий деревню, а тот огромный воображаемый круг, в котором любые звери, годные в пищу, выбиты уже многие годы. Ну, кроме мелких квыргалов, квартиков и песчаных крыс. Так же, как и выкопаны любые травы древних, впитавшие в себя энергию мира. А если там нечего есть, то и обычным хищникам делать нечего. А если нет трав, которые могут сделать сильнее, то и звери не станут тратить своего времени. Но я сейчас почти в получасе ходьбы от этой воображаемой границы. Это справедливо для сытного времени. А сейчас стоит такая жара, и вся трава в пустоши пожелтела и высохла. Шакал, да и кто покрупнее, может соблазниться добычей квергалы и войти в пески руин, которых обычно избегают. Поэтому стоит быть внимательным и осторожным. Не Черная гора, но все же. Когда-то очень давно, если верить книгопечатникам Морозной гряды, 366 лет назад в этом месте стоял огромный мост, соединявший две части города древних на берегах реки. От города мало что осталось в день его гибели. А вот мост оказался немного крепче. Он выставил солнечным пламени, залившим эту землю, и лишь годы спустя стал сдавать, разламываясь на части. Но если обычные здания древних, разрушаясь в наши дни, превращались обычно в мелкие обломки, то здесь все было наоборот. Мост разломился на гигантские куски, сохранив по меньшей мере половину прежнего объема. И сейчас, одетые в белопенные буруны, из воды торчали его черные останки. За три месяца я перепробовал на себе массу странных и просто безумных вещей, которые только приходили мне в голову. Я таскал ведра на предплечьях и на шее. Разумеется, только тогда, когда смотрящими за работами были порты или ларк, которым не было до меня дела. Ды да и на их глазах я вел себя вполне обычно. Я обтирался песком дважды в день, и первое время, когда выступала кровь, даже всерьез опасался, что занесу какую-то заразу вссадиной. Я устроил в своем тайном месте лежак из мелких острых камней, на котором лежал часами в дни, когда уходил на поиски камней. Я даже хлестал себя веткой колючки и тыкал шипами акации, которые есть в каждом доме. Но всего этого уже было мало, мое тело стало достаточно сильным, чтобы просто не замечать такие издевательства, переведя их в раздел мелких неудобств. Сейчас я с легкостью добыл бы цветы акации, на радость Лейлы не получив ни одной царапины. И сегодня я пришел для испытания нового способа. Добрый час я потратил на осмотр окрестностей и подготовку места тренировки. Для этого я припас хорошую длинную веревку, которую пришлось добывать через рата. Отношения с ним у меня наладились после того похода за цветами. Последний раз я отдал ему три свои ухоронки с хорошими камнями, а он якобы для себя потратил полученные рабочие доли на эту вот веревку. Последнее время он вообще стал в деревне считаться удачливым камнедобытчиком. Но каждый раз, слыша похвальбу в свою сторону, лишь кривился. Ему ли было не знать, что это моя слава? Обычно возвысившиеся выше четвертой звезды тут же освобождались от детских работ и получали место Новика в охотничьих командах. То, что тот же силач Порта наблюдал за поливами огородов, объяснялось лишь одним. Это был его день отдыха, когда он полдня работал на деревню, а затем был совершенно свободен. Так вот, я был совершенно уверен, что тоже достиг пятой ступени, но по-прежнему ходил на поиски камня. С моей новой силой, ловкостью и выносливостью я почти не тратил сил обыскивая руины по берегам реки, легко поднимаясь на верхние этажи в такие места, куда не могли попасть остальные подростки. Так что мои добычи стали просто... Огромные запасы камня, скопившиеся в развалинах за долгие годы, пока их добычей занимались дети, которые я превратил в несколько тайных складов. Теперь я раз в две недели обыскивал новые места в руинах, действительно разыскивая камень для пополнения запасов. А в остальное время просто их тратил, всегда принося на сдачу немного меньше назначенной нормы. А вот рад часто приносил гораздо больше, потому что я вошел во вкус и через него достал новую рубаху тонкой кожи, взамен грубой джутовой, окончательно порванной при неудачном падении флягу из тыковой горлянки, которая всегда ждала меня в моем тайном месте, и вот эту веревку, в конце концов. Дошло до того, что Рад начал подозревать, что мне действительно известен какой-то необычайный тайный секрет, например, способ разрушения несокрушимых стен древних. Он уже не верил в старое объяснение, что я просто удачливый и внимательный охотник именно на камни. Пришлось ему выдать байку, что однажды нашел чудесное место, где все стены комнаты рассыпались на годные камни, вот теперь и таскаю оттуда найденное. Но он по-прежнему сомневается. Я принялся крепить свою страховочную веревку. Интересно. Я наклонился поближе к мелкому каменному крошу на краю огромного монолита и разгреб его, вытаскивая на свет что-то больше похожее на гигантский шип пустын на акации, чем на каменный обломок. Вот эта находка. Он по размеру ничуть не уступает отцовскому кинжалу. Похоже, я ошибался, считая, что мост развалился на огромные куски. Я бросил найденный камень сверху на стопку своей одежды, Он точно не пойдет на сдачу в деревне. Хорошо, что этот шип дождался меня. Я прошел по останкам моста так далеко, как только смог. Могу с уверенностью сказать, что до того, как облазил верхние этажи руин в поисках камней, пройдя непреднамеренную тренировку ловкости, мне бы не удалось добраться до этой расщельной. Немало замечу ширины расщельной, которую мне, пятой звезде, перепрыгнуть не удастся. А внизу, в провале этого каменного рта, высится одинокий зуб. Вода реки, встречая на своем пути такое резкое сужение русла, разъяренно ускоряет свой бег и гневно ударяет в препятствие. И я позаимствую эту ярость для своей закалки. Последний прыжок перенес меня на верхушку зуба, а затем, немного поколебавшись, я скользнул в воду. Идеально. Я опасался, что придется болтаться на веревке, как наживка, но нет. Этот камень оказался под водой, похож на ступенчатую пирамиду. Если сначала я оказался в воде по пояс, шаг на вторую ступень погрузил меня ровно по шею. Я с рычанием опёрся спиной о камень и выпрынул захлестнувшую меня воду. Это будет очень интересная тренировка. Вода ударяла меня, каждую секунду меняя направление, пытаясь сорвать с выступа, опрокинуть, сломать новую преграду и ее бегу. Мне стоило больших усилий не просто сопротивляться стихии, но и поддерживать в голове образ вливающейся в меня энергии, но была и странная деталь. Казалось, синие нити, появившиеся в воде, светятся немного ярче, чем обычно. Очень необычно. Моя первая тренировка в воде продлилась недолго, несмотря на то, что я хитрил, экономя сил на сопротивление воде, упираясь в камень за своей спиной, ну и это выматывало. Не прошло и минут, как ноги начали дрожать и подламываться. «Хватит», — решил я, — «иначе это уже будет тренировкой на выносливость», и, поймав веревку, принялся подниматься наверх. Но, едва поднявшись на высоту роста над водой, я вновь оказался в ней. «Какого Дарса?» — единственное, что я успел подумать, прежде чем обрадованная река крепко приложила меня к камню и вынесла из расщельны на простор. Пришлось спускаться по течению минут 10, прежде чем я заметил место, где можно было подняться на берег. Выбравшись из воды, я оценил повреждения от удара и с досадой подумал, что предстоящая пробежка к остаткам моста обещает быть очень запоминающейся. Минут 20 пробираться, будучи в несколько раз более осторожным, чем обычно. Я покачал головой и решил, что мне очень не хватает в деревне, еще и рассказов о том, что этот отброс одичал до того, что голышом бегает по пустоши. К счастью, как я и ожидал, никто из охотников не завернул в руины возле реки, а потому мой забег так и остался тайной. А причиной моего падения, похоже, оказалась моя неопытность. Веревку просто перетерла о край, оказавшийся острым почти как нож. Наука мне на будущее. Отмерив из тайника три четверти простой нормы камней, а это по-прежнему 20 килограммов, я бессильно возвращался домой. Болела разбитая рука, болел ободранный бок, страшно представить, что было бы со мной, если бы не мое закаленное тело. Ноги дрожали с трудом несли меня по неровным острым изломам черного города древних. Так что я с облегчением вздохнул, когда закончились эти проклятые руины, и начался обычный белый песок с одинокими светлыми скалами и пучками высохшей травы. Несколько взбодрившись при виде приближающейся деревни, я попытался представить, чем могли быть сотни лет назад эти скалы а затем меня снесло с ног, и земля врезалась мне в голову. «Я думал, это огромный, разожравшийся в пустоши Дарс», раздался надо мной ненавистный голос, пока я со стонами пробирался из-под своего мешка. «Думаю, сейчас я его завалю и погоню пинками в деревню, похвалюсь опытным охотникам необычным трофеем, но я, кажется, ошибся или нет?» «С первого взгляда мне тоже показалось, что это Дарс, босс», противно захихикал крысеныш. «Вот уж взвизгивающий голос я тоже могу узнать даже в полной темноте». Но вот сейчас, когда он слетел с копыт, знаете, что я заметил, босс? Расскажи нам Скирта. Лениво, немного растягивая каждое слово, продолжил разыгрывать сцену Виргу. Она, связанная с Дарсом, у них всегда одна. Кажется, сегодня мне предстоит испытание, которого я когда-то так боялся. Хватит ли у меня воли не сорваться? Пожалуй, полгода, как я не попадал в такую историю. Вот только с тех пор, как я, абсолютно беспомощно, терпел издевательство над собой, многое изменилось. Например, мое возвышение. «Мне кажется, у него нет копыт, босс!» заржал как сумасшедший над своей тупой шуткой верный жополист Скирта. «Неужели?» Я, наконец, перевернулся и смог оценить презрительную усмешку на лице юного вождя. Он возвышался надо мной, как младший брат той скалы, что была у него за спиной. Высокий, широко расставивший ноги в широких кожаных штанах из мечерога, с длинными мускулистыми руками, выставленными на показ в дорогой тонкотканной безрукавке со спиральным узором по вороту. А в остальном... — Да и в остальном, босс, он слишком чистый и не воняет. Я сел, оглянулся по сторонам, пытаясь понять, есть ли шанс выскочить из их круга. Похоже, для слабака, которому мне теперь нужно изображать, это невыполнимо. Пусть их и всего четверо. Странный Дарс покачал головой Виргл, щуря черные глаза, будто смотря на солнце. — А ты что молчишь, Порта? — Ты ошибся, босс, это Леград. Признаться, такого я не ожидал. — Я ошибся? Вергул неспешно обернулся к здоровяку, и заложил большие пальцы рук за широкий ремень из кожи пересмешника. «Да, босс!» — спокойно кивнул Порта, за что я был благодарен, хотя не понимал причины его непокорства. «Но это не дело мне ошибаться, иначе какой я босс!» — вкрадчиво произнес Виргл. «Не слышу». «Нет, босс, вы всегда босс!» — загомонили все одновременно. «Нет-нет, не уговаривайте меня, я ошибся. Как же быть?» Виргул обвел взглядом окружающих подручных. Мне оставалось только продолжать следить за представлением. Неожиданные слова Порта не сбили его с колеи. — Босс, босс! — запрыгал, повизгивая Скирта. Мне начало просто потряхивать в виде его ужинки. Я знаю, босс! — скажи и нам, Скирта! — счастливо улыбнулся Виргу. Ему, похоже, доставляет удовольствие это подлизывание и именование презрительно подумал я, глядя на отвратительно выглядящие первые усики на его лице. — Я думаю, нужно исправить этого неправильного Дарса! — поднял палец вверх крысёныш, оглашая свою гениальную выдумку. — Уроды! — злобно выплюнул я, не в силах продолжать безропотно сидеть и пытаться хоть как-то выплеснуть свою ненависть босссын и щеган свой нины сторженно завопил скирта это тоже неправильно вергул покачал головой изображая печаль и снова перевел взгляд на порта избрав это порта не могу босс развел руками здоровяк у нас разрыв ты звезды я могу и убить его случайно хорошо процедил зло ощуривший глаза сын вождя убивать его и впрямь рановато но ты меня разочаровываешь порта похоже тебе нужны будут дополнительные тренировки со мной скирта «Да, босс!» — взвиднул крысеныш и, подскочив ко мне, принялся бить ногами. А я, обхватив голову руками, мог только радоваться тому, что обувь у всех деревней с из тонкой кожи ящериц. Будь на них боевые сапоги, какие мама описывала стража ворою, боюсь, я бы серьёзно пострадал. А так ничего, терпимо. Больно только, когда удар приходится по отбитой руке. Хорошая всё-таки идея была с закаливанием тела. «Скирта, Дарсы не разговаривают», — напомнил скотиной Виргу, чьи ноги я видел буквально в шаге от себя. — Ага, сейчас, — садышка ответил крысеныш, пытаясь пробить защиту моих рук. — Слабак, — с презрением подумал я. — Каким чудом он получил четыре звезды, если уже задыхается? — На, на! — Отброс. Ты, конечно, можешь продолжать извиваться на песке, но я начал уставать. Убери руки и прими свою судьбу деревенского мусора. Прими удар самого слабого из нас, иначе Порто может и снова откажется. Сегодня он, видимо, перегрелся на солнце. Но Шига с радостью ударит тебя вместо Скирта. И тогда ты действительно можешь умереть. Хочешь проверить, насколько ты удачлив? А у меня выходит сегодня двойное испытание. Впрочем, кто тут мусор, как не те, кто толпой унижают слабого? По-прежнему слабого перед лицом силы виргла. Но разрыв уже гораздо меньше. Я за пять месяцев прошел тот путь, на который у них ушли годы. Еще пара шагов, и я обгоню их. Я уже начал подниматься на ту гору, что уведет меня из этой деревни, оставив здесь настоящий мусор. Всех их. И я опустил руки, принимая свое испытание, глядя в такие же серые, как у меня глаза, скирта. Мусор, вонючий отброс, жирный дарс распалял себя все больше и больше крысеныш, обрушивая удар на мою голову и лицо, превращая пустошь вокруг в круговерть цветных пятен, света и темноты. Я уже не понимал, где кто находится, и все вокруг словно расплылось. «Довольно, то ты сломаешь нашу игрушку», — наконец раздался веселый голос свергла. «Осталось вернуть этого Дарса в грязь, из которой он выполз. Порты вперед! Или снова найдешь причину?» «Нет, босс», — без промедления раздался ломающийся база дровяка, а на меня хлынули вонючие помои. Их отвратительный запах так ударил в мою кружащуюся голову, что меня вырвало. «Вот это другое дело», — довольно заявил Виргу. «Мусор, ты меня слышишь? Последние пару месяцев ты бегаешь по деревне, задрав нос. У Но мне не нравится, что такой отброс, как ты, пропахший дерьмом джейров, не выполняющий норму, презираемый охотниками, ходит по нашей деревне так, как будто она ему принадлежит. Я все-таки нашел время исправить это. Слушай сюда, если я снова увижу, что ты в деревне поднимаешь глаза от земли, то ты будешь ее жрать». «Мне нравится твой теперешний вид. Если я снова увижу тебя чистым в деревне, то опять окуну в помой. Дорогая выделанная кожа слишком хороша для тебя. Верни старую рубаху из жута. И не вздумай, что упать одежду, мусор должен быть одет в рванье. Запомни это. Ты понял меня, отброс?» «Понял», — еле выдавил я с кровью сквозь разбитые губы. И остался на песке один.